Сквозь зуб я матерюсь, как промеж нашей позиции и лесом место открытое. А он немец. Начинат оживать. Постреливают, не набросат, Разные штуки производят. Это, конечно, плохо, но хорошо. «Кульман — Кульманков кричу. — Лучший снайпер моей роты! — кричу. — Давай! Уйманков, конечно, из-за тоже наш обской. Белку дома в правый глаз пил. Ну, подгребат он ко мне с оптикой. Тоже во все горло кричит, как был контуженный. — Кого? — кричит. — Батька-матка, бить будем. — Офицерью одно кричит. — Или всех сподряд? Он меня, батька-матка, звал. Как я ему? — Командир. — Всех сподряд бей, — кричу. — Давай не тяни. Ребята через чисто поле бегут. А с имя — Колпашовский майор. М-да. Начинает он немцев выцеливать. Одного срезал, второго, третьего, и кричит, «Батька-матка, дай, пожалуйста, закурить. У вас в парсигаре папиросы барбар?» «Барбар» -бар» — это по-ихнему по-татарскому или по остятскому вроде как бы имеются. «Барбар», -бар», — говорит, — «хорошую папиросу». «Мать, честно, гляжу, Колпашовский майор Парсигар у меня забыл. Ты это пойми, ко страшно дело произошло. Парсигар-то Колпашовский майор у меня забыл. Стою я ни живой, ни мертвый. На Парсигар гляжу, и тут меня психическая мысля за ухо берет. Вот смекаю, Колпашовского майора смертельно убили, он умирает собираться». Перед ей, перед смертью, закурить хочет. В один карман толк. В другой карман толк. В остатний карман толк. Парсигара нету. Ах ты, гадость, старший лейтенант Юдин. Это ведь ты, гадость, у меня парсигар увел. М да Надо бы хуже, да некуда. Ладно, думаю, где мой помком роты? А он, гадость, в окопе сидит. Храпит гадость в обои норки. «Как так?» — кричу. «Взбуживайся!» — кричу. прямой командование!» «Петька!» Помком рота взбуживается. Конечно, ни хрена не понимает. Глазами лупат. «Но у меня строгость, у меня порядок. У меня не моги!» «Ладно, — говорит, — принимаю командование. Что, — говорит, — прикажешь делать, Иван?» «Как что?» «Иди наблюдение!» Кульманкову давай задание, дисциплину, блюди, чтоб ни не Беру три гранаты, вальтер, каску вздеваю и пошел. Бегу, само собой, зигзагой, где надо, к земле припадаю. В упавшем виде перекатываюсь, обратно бегу, к его зигзагой. Пуля вжиг, вжиг, миномет, ах, ах. Одна мина так близко взрываться, что у меня морда вся в грязи как утрись до жжины прошел. Потом гляжу, двое немцев мне наперекосяк. перекосяк. да Двое немцев, значит, мне наперекосяк шпарят. Три немца, гляжу, с другой стороны заходят. А еще один чуток справа берет. Шесть человек на одного, а мне парсигар отдавать. Ну, дела. И вот, послушай, дура ты, Фенькина, «Какое действие я произвожу, чтоб непремен майора достигнуть? Я, соплятый зеленые в лошину не бегу. А наоборот, лезу на горушку, чтобы он, немец, за мной. Кульманков-то, остяк-то, Нижневартовский, их в лошине достигать не может. А на горушке отдай. М да. Покуда я по горушке кривой зигзагой шнырил, он-то кульманков троих срезал». «Значится, один немец теперь у меня слева, остальные наперекосяк лезут. но это нет пху. На кой хрен, думаю, он есть старший лейтенант Юдин?» «Залегаю, автомат на одиночный ставлю и того немца, что слева, промеж глаз срезаю, второго бью в грудя. «Значится, теперь у меня один немец, который наперекосяк». Ну, этот шибко опытный. Издаля видать, что на возрасте и рыжий. А Колпашовский майор с ребятками уже...